Поединок никак не являлся русской репликой на роман немецкого лейтенанта Бильзе. Он был страшнее, выпуклее, наконец, просто талантливее. Много лет спустя, вспоминая 1906 год, я спросил Шапошникова, тоже поступавшего в Академию Генштаба, каково было его личное отношение к Куплинскому поединку.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 Душевного чистолюбия. Я тогда тоже прошел через Академию, улыбнулся мне, шапошников. Однако подобных мыслей у меня никогда не возникало. Глава пятая. Науки армию питают. Я приехал в Петербург, когда волнения после небывалого шторма революции медленно затухали. На обломках погибшего еще держались уцелевшие после страшных катастроф. Я был очень рад возвращению в город, который стал моими пенатами, где прошла моя бестолковая юность, и вот теперь я вступал на широкие проспекты столицы офицером с несомненным будущим, но которое еще предстояло завоевать. над него и полно было чаек и веяли прохладные ветры по выражению моего отца чухонские зефиры конечно же появясь в столице я заглянул в клуб пашутистов на загородном проспекте однако на этот раз любезный Ипполит полит пашу напрасно нацедил для меня в стаканчик крымского вина рад что у вас не истекают бочки с вином доброго урожая но отныне Я обязан хранить свою голову ясной и чистой. Число пошутистов в подвале заметно поубавилось. Я думал, они пополнили петербургский некрополь. Но Пошу по секрету нашептал мне на ухо, что уже немало был их весельчаков и анекдотистов, просто изъятые из обращения. Как? Люди ведь не фальшивые червонцы. Пашу растолковал, что так говорят об арестованных или сосланных после революции. Издавна считалось, что в России угодить в тюрьму гораздо легче, нежели попасть на концерт Шаляпина. Но теперь сесть в тюрьму оказалось даже затруднительно. Все тюрьмы столицы были заполнены до отказа.